Глава седьмая Детектив томсон был последним человеком, с кем Далин предпочел бы проводить вечер. томсон и человеком-то не был в полном смысле слова. Чересчур широкие белесые глаза и заостренные кончики ушей выдавали примесь крови не людей Не иначе, как его бабка согрешила с каким-нибудь эльфом. Мужчина ввалился к Далину без предупреждения, еще не изжив себе манеры столичного франта. Решил обсудить, как продвигается дело, а вместо этого больше часа разглагольствовал на отвлеченные темы. Единственным утешением от этого неожиданного визита стал односолодовый виски, бутылка которого Томпсон со всем уважением поставил на стол. С хорошей выпивкой терпеть присутствие детектива было проще. «Кажется, я напал на след вора», – воодушевленно заявил гость под конец вечера, когда хозяин дома уже продумывал, как ненавязчиво выставить его за дверь. «Правда? И кто же это?» – напряженно спросил далин «Может, зря он попросил Зейна нанять Томпсона для расследования?» Один полурослик-карманник, промышляющий на рынке. На той неделе его несколько раз видели шныряющим у дома Сантифи. Кажется, мальчишку зовут то ли Фекс, то ли Форс. Томсон нахмурился, вспоминая, затем махнул рукой. Неважно, ему всего 10 лет, а он уже заслужил уважение в воровской гильдии. Ворует, как дышит. Мог и твоих ребят обставить. Там были Свены, мимо них и мышь не проскочит. Качнул головой Далин, теряя интересы, отходя к окну». Все-таки пустой треп, а не факты. Похоже, Томпсон решил отчитаться за полученные деньги. Денег было жаль, но гораздо больше Даллин сожалел о потраченном времени. «Магия полурослику нипочем», — возразил детектив, поднимая наполненный до краев стакан. Кусочки льда звонко стукнули друг от друга, а янтарный напиток чуть не выплеснулся на дорогую обивку дивана. «Я в свое время видел, как один малец пропал с глаз, заскочив в темный переулок вместе с моим кошельком, а на нем была охранка от кражи», — сообщил он, а затем спохватившись уточнил. «У тебя ведь до сих пор в агентстве только люди работают. Ты же знаешь, как Зейн относится к нелюдям. Он их терпеть не может. И парни тоже». «Вот и зря. Будь на страже лисы, их мальчишка не обдурил бы так просто». Далин поморщился и резко задвинул портьеры. Об обонянии лис он знал не понаслышке. Сводный брат частенько пользовался своей способностью, чтобы вытащить его из самых укромных уголков. Он находил его, даже если Далин запирался в шкафу, обложившись пахучими цветками резиды. Мужчина хорошо помнил то чувство беспомощности, которое охватило его при осознании, что он нигде не сможет спрятаться. Ну, допустим, Далин вернулся обратно к столику и опустился в кресло напротив, сложив руки на груди. «И куда твой чудо-мальчик дел трактат?» А вот это самое интересное. Уверен, полурослик стащил его не наобум. Воришка, кроме гримуара, ничего не тронул. А в хранилище драгоценностей было предостаточно. Значит, искал конкретную вещь. Скорее всего, трактат уже у заказчика. Томсон откинулся на спинку кресла, разглядывая сквозь стакан хозяина дома. «Я слышал, ты частенько забегаешь на рынок. Не замечал в последнее время никого странного». «Книги по некромантии никто не продавал», – развел руками Далин. «А подозрительных типов там пруд-пруди, в том числе тех, кто пытается всучить бесполезные магические артефакты». «Говоришь так, будто есть личный опыт. Не как тебя обдурили», – хохотнул томсон и покрутил стакан в руке, наблюдая за игрой янтарного виски на льдинках. «Жаль, конечно, что не заметил. Тогда пойдем другим путем. Поспрашиваю, с кем общался мальчишка, а если свидетели не найдется, попробуют искать самого полурослика». «Не верю я в идеальное преступление. Где-то наверняка есть прокол». Он постучал пальцами по стакану, о чем-то размышляя. Часы на ратуши пробили полночи, и гость спохватился, что засиделся. Торопливо застегнул сюртук, оправил перчатки. «Если что-нибудь вспомнишь, сразу говори мне, а я пока продолжу расследование. Чувствую, скоро мне повезет». томсон поправил шляпу и широко улыбнулся. «Жди хорошие новости до конца недели». Предрассветные часы самые жуткие. Тени сгибаются особенно причудливо под неясным светом фонарей, пронзительно стрекочут светлячки, а случайных прохожих так мало, что не рискнешь идти с ними одной дорогой. Булочница Веса, крадучись, возвращалась домой от любовника, когда заметила у самого крыльца пинчугу. Он лежал на боку и не двигался, глядя в сторону порога. Поднимать шум не хотелось, соседям вовсе не обязательно знать, чем занимается молоденькая вдова и где гуляет в такое время. Тем более, пьяницу она знала. Это был приезжий из столицы детектив Томпсон. Он жил неподалеку и частенько пропадал в опиумных клубах, возвращаясь оттуда на веселе. Как-то даже пытался приударить за ней, но в весе одного упившегося до смерти мужа хватало. Впрочем, портить отношения с детективом было не с руки, и Веса подошла к нему, осторожно ткнула в бок носком ботинка. «Господин, просыпайтесь! Эй, господин!» Томпсон не ответил, и тогда она наклонилась и потрясла его за плечи. В этот миг голова отделилась от шеи и покатилась вниз по улочке. Громогласный вопль потряс утренний город. Что это? Полев скинулась, прислушиваясь. Показалось, что кричала женщина, но теперь лисица ни в чем не была уверена. Я ничего не слышал, заикаясь, помотал головой собеседник молодой полурослик с лихорадочным румянцем на впалых щеках. Кто бы мог подумать, что она снова встретится с Терви, да еще и при таких обстоятельствах. Когда Полли увидела в доме постороннего, то первым делом хотела позвать констебля. Повезло, что призрак оказался на стороне незваного гостя и вовремя ее остановил. Иначе вместо мирных посиделок за чаем Терви пришлось бы разговаривать со страшем порядка и ему объяснять, каким хитрым образом он, минуя замки, проник в дом. Правда, не факт, что тот стал бы слушать его долгие заикающиеся объяснения. Пол Ростлик, с которым она познакомилась в службе занятости и которого планировала лечить от простуды, приходился воришке братом. Сейчас он мялся у нее на кухне, как девица на выдании и обеспокоенно поглядывала в гостиную, где спал младший. История братьев Пирс оказалась на диво банальной. Они родились в небольшой деревушке неподалеку от Крейтона. Мать и отец держали собственную ферму. Крепкое хозяйство, дети ходили в приходскую школу. В деревне, где все друг друга знали, к ней людям относились как-то проще. Главное, что свои, а какой крови, неважно. Братья учились, и способность Тервис схватывать все на лету заметили не только местные учителя, но и читающие воскресные лекции госпиталя городской лицензиат. Он убедил фермеров отправить сына в Крейтонский лицей. Два года учебы и возможность дальнейшего поступления в университет открывали перед деревенским мальчишкой огромные перспективы. Поначалу в Крейтоне Терви безумно скучал по старой мирной жизни. Отправлял длинные письма, при любом удобном случае ездил домой. Но к концу первого семестра он с головой ушел в учебу, а еще через год начал готовиться к поступлению в университет с надеждой на стипендию. На открытом родителями счету скопилась небольшая сумма, и и ежемесячно пополнение на 50 гантов осталось единственным общением семьи со старшим сыном. А потом пришла эпидемия. Вспыхнув за городом, она перемолола половину жителей приграничных деревень. И читапирсов не стало исключением. Перед итоговыми экзаменами Терве пришло уведомление о вступлении в наследство и неимоверном долге, повешенном на него за лечение младшего брата. Мальчишка, в отличие от родителей, выжил расплатиться пришлось фермой. Терви забрал Фирса в город, и ни о каком поступлении в университет речи больше не шло. Надо было где-то жить и чем-то питаться. Некогда лучший ученик лицея устроился младшим помощником щитовода, взяв на себя почти все дела и зарабатывая сущую мелочь. Он и в агентство занятости заглянул в надежде найти приработок, потому что денег катастрофически не хватало. Тут поле вздохнула, понимая, в насколько схожей была ситуация. Пропадая с утра до вечера на работе, он не мог присматривать за братом, и Фирс попал в дурную компанию. Начал врать, приворовывать. Терви пытался его остановить, но все разговоры кончались скандалом. Несколько раз Фирс уходил из дома. Вот и после последней ссоры ушел, обещав, что Терви пожалеет, и пропал на несколько дней. Первые сутки Терви не беспокоился, но когда брат не объявился, и на второй день отправился на поиски. Естественно, приятели Фирса сделали вид, будто его не знают, а показания жителей слишком разнились. Кто-то видел мальчишку за мостом, другие в трущобах компании «Бродяг». Теки считали, что никуда он не ушел и шныряет неподалеку. Не случайно у булочницы Веса недавно кошелек пропал. Узнав, что некая приезжая девица расспрашивает о полуросликах, Терви решил не упускать шанс и явился в дом любопытной особы. Полли встала перед дилеммой. Идти братьям было некуда. Они снимали однокомнатную хибару, и неделю назад хозяин, поднявший цену и раздраженные просьбами об отсрочке, предложил им съехать. Шансы снять где-то угол стремились к нулю. Терви буквально умолял Полли разрешить брату пожить у нее в доме, пока тот не встанет на ноги. Сам он собирался бродяжничать и копить деньги, чтобы к выздоровлению Фирса обзавестись хоть бы самым дешевым жильем. «Если приберешься в гостевой комнате, можешь оставаться там», — скрипя сердцем предложила Полли. Выгонять полурослика на улицу, когда по городу бродит охотящийся за нелюдью зверь, было бы бессердечно. «Рекорте это не понравится», — заметил аптекарь, когда девушка, оставив старшего брата ухаживать за младшим, отправилась в свою комнату. «Ты сам попросил помочь. Я свалю вину на тебя», — безостенчиво предупредила Полли и захлопнула перед призраком дверь. Саваться туда и продолжать бухтеть он не стал. Девушка же, вымотавшись за ночь, собиралась принять душ и поспать пару часов. В итоге уснула прямо в ванной. И разбудил ее не дверной колокольчик, не ломящийся в аптеку незнакомца и даже не остывшая вода. Аромат яблочного пирога с корицей приятно защекотал ноздри. Поля проснулась. Поспешно вылезла из ванной силы растираясь полотенцем, чтобы согреться. Потянулась, встряхнула хвостом, разбрызгивая по комнатушке капельки воды. И только после сообразила, что раз она спала, готовил кто-то другой. Тмор или Терви. Не став гадать, Поле накинула халат и бросилась вниз по лестнице. На кухне хозяйничал полурослик. От медной турки на плите поднимался пар, а румяный пирог остывал на столе. «Вы проснулись? Проходите, присаживайтесь!» Терви шустро выдвинул стул. «Кофе?» Он потянулся к кофейнику, но налить не успел, согнувшись под приступом кашля. Кофе пятном разлился по столу. Остановить кашель никак не получалось, и по щекам парня пошли красные пятна. Терви лихорадочно застучал себя по карманам, вытащил какой-то флакон, дрожащими руками принялся отвинчивать крышку. Солодку поле почувствовала прежде, чем он опрокинул в себя лекарство, и резко выбила флакон у него из рук. «Что вы делаете? Что?» Кашель не дал Полу нормально продолжить, и поле метнулась к зелиям на полке, нашла приготовленное для него лекарство. «Держи, специально для тебя сделала», — сказала она, заставляя парня проглотить залпом половину микстуры. Зелье было противным на вкус, гораздо более омерзительным, чем тот настой, что он собирался выпить, зато действенным. «Ты чем думал, когда купил зелье с солодкой?» «Мне сказали, это от простуды, лекарство помогает». «Не сомневаюсь», — Полюс сердилась, но больше не на терви а на аптекаря, в всучившему ему зелье. Только у полуросликов через какое-то время вызывает паралич. «Долго ты его пил?» «Пару дней». «Я приготовлю противоядие на всякий случай», — с досадой вздохнула лисица, возвращаясь к шкафчику с зельями «Не хватало еще со вторым полуросликом возиться. Тогда вместо аптеки можно сменить название на «Дом милосердия». Вот же свалились на ее голову». П «Простите, от нас от них хлопоты». Почувствовав ее настроение, повинился Терви, пока Полина глазок смешивала ингредиенты. «Я «Вы приютили меня и брата лечить его, хоть он доставил немало хлопот. Вы скажите, сколько гигантов ушло на, на его лечение. Я все возмещу. Н не сразу, но обязательно вернут до последнего гиганта И ваши усилия мне бы тоже хотелось компенсировать». Он заикался через слово, глядя на поле с такой щенячьей преданностью, что девушке стало не по себе. «Прекрати, я помогаю не ради денег», рассердилась она. Терви, почувствовав ее раздражение, замолчал и уставился в стол. Кажется, он и забыл, когда ему в последний раз помогали безвозмездно. Зато гоблин готов был осчастливить каждого посетителя и теперь недовольно хмурился за спиной полурослика, знаками показывая Полли, что неплохо бы успокоить паренька. «Отлично, может ей теперь и с душевными терзаниями разбираться?» Она поставила перед Терви флакон с противоядием. «Послушай, если хочешь отплатить за помощь, помоги с домом. Я только въехала, и мне надо обжиться, убраться, прополоть огородик с целебными травами, черепицу кое-где поменять. Что скажешь, справишься?» — предложила она, и парень вскинул на нее счастливый взгляд. «Да!» Вот и договорились. Но не переусердствуй и не забывай пить микстуру каждые три часа. Поли хлопнула его по плечу и уселась завтракать. Кофе безнадежно остыл, как и пирог, но девушка уже привыкла к тому, что ее мирная жизнь в Крейте недалека от воображаемого идеала. Хотя определенно протекает насыщеннее, чем в столице. Там каждый день после расставания с Тмором казался одинаковым. Работа и сон в каморке под крышей подписк летучих мышей и не хозяев дома, где она снимала комнату. Стук в дверь и отвлёк её от завтрака. Нежданный посетитель, нахмурилась Полли, раздумывая, стоит ли его проигнорировать или всё-таки пустить. Посетитель больше не трезвонил, но, судя по неисчезающему запаху муската, почему-то в этот раз смешанному с цветочным ароматом, продолжал терпеливо ждать. Полли решила, что от разговора с неё не убудет. Вместо шляпки она поспешно нацепила ужасный чепчик, не желая разъясняться по поводу ушек. Да и, честно сказать, лисица считала, что вчера они поссорились всерьёз и надолго. Далин стоял на пороге с виноватым выражением лица. Позади него маячил ожидающий кеп, а сам мужчина поспешил вручить Полли огромный букет белых лилий. «В знак примирения. Мне показалось, ты на меня вчера обиделась». «Не показалось», — не стал юлить Полли, осторожно принимая букет. «В носу засвербело от острых запахов, и пришлось сдерживаться, чтобы не чихнуть. Мне не нравится, когда за меня решают, что делать». «Я не пытался тобой командовать, но в Крей-то не свои правила, и если хочешь чего-то добиться от страши порядка, нельзя идти напролом». «Вчера съездил в ратушу, рассказал о случившемся. Бургомистр возьмет дело под свой контроль, так что не волнуйся больше». Он улыбнулся едва заметно, словно боялся, как Поля отреагирует на его слова. «Ты мог объяснить это вчера?» «Мог, но ты слишком хотела справедливости», — заметил Далин. Поля отвела взгляд. «Наверное, действительно погорячилась. Но она ведь не виновата, что ситуация задела за заживое». Как ты провела ночь? Лисица невольно покраснела от вопроса. Не, кстати, вспомнились крепкие руки Тмора, его предложение о поцелуе и совместные посиделки в склепе. Ты ведь спала, выглядишь усталой. Прости, я не подумал принести зелье от бессонницы. Наверное, тебя мучили кошмары. Далин продолжал строить предположения, и Полли прервала его не в силах согласиться или опровергнуть. Я уснула под утро. «Тогда тебе стоит еще немного отдохнуть, не буду больше отвлекать». Мужчина отступил с порога, не став напрашиваться в гости или приглашать на прогулку. «Ты заехал только, чтобы вручить цветы?» — удивилась Полли. «Я хотел тебя увидеть, это веская причина». Гораздо шире улыбнулся он, подавшись вперед и коснувшись рукой ее щеки. Затем так быстро отпрянул. «До встречи». Кеп уехал, Лилия благоухалит так сильно, что от запаха кружилась голова, и Полли поспешила убрать их в гостиную. Там их запах хотя бы отбивал вонь лекарств и крови. Признаться о появлении в доме нового постояльца, а затем визит Далина, настолько выбили девушку из колеи, что она совершенно забыла от моря. Некромант напомнила себе сам, заявившийся ровно в полдень, как и договаривались. Чисто выбритый, посвежевший, вот уж кому ночное бдение пошло на пользу. «Сними этот ужасный чипец, тебе совершенно не идёт», — с порога заявил он. Собирался добавить что-то ещё, но застыл в дверях, уставившись на занятого уборкой полурослика. Улыбка сменилась раздражённой гримасой. «Кто это?» — спросил он с нотками недовольства. Вряд ли Тмор всерьёз приревновал мальчишку, который выглядел моложе самой Полли, но присутствие постороннего явно пришлось ему не по нраву. Лисица не смогла сдержать ухмылки, и вместо неё ответил вылезший из зеркала аптекарь. «Старший брат Фирса. Фирс — это притащенный вами воришка», — заметив недоумение гостя, добавил он. «Чудесно! А прибирается он в знак благодарности?» — некромант едва кивнул на приветственный поклон Терви. «Почти это плата за жилье». Кусая, готовая растянуться в улыбке губы, поле утащила мужчину в свою комнату, пока тот не устроил настоящий доброс. Да и раздевать некроманта перед братьями казалось чересчур. Предложив ему самому выбрать место, куда присесть, Полли повернулась к саквояжу с инструментами. Вытащила марлевые тампоны, пинцеты и повела носом, чтобы понять, куда дело флакончик с обеззараживающим зельем. Он нашелся на полке вместе со справочником по алхимии, кроветворным и мешочком засушенных ягод шиповника. «Сними рубашку, промой рану». Она повернулась к пристроившемуся на кровати Тмору. «А может, я дальше сам?» Некромант с сомнений посмотрел на ее реквизит. Особенно ему не понравился поблескивающий у нее в руках скальпель. «Нет уж, знаю, как ты сам все сделаешь. Тяп-ляп и готово. Или думаешь, не помню, откуда у тебя шрамы?» Она обличительно ткнула в длинный белый след над ключицей. Больше они не говорили, итмор нехотя расстегнул рубашку. Рана заживала лучше, чем предполагала Полли, и девушка с досадой поймала себя на том, что злится из-за такой быстрой регенерации. Одна-две перевязки, и больше вмешательства не потребуется. «Я не успеваю отслеживать ритм твоей жизни. Ты только приехала, а успела вляпаться в кучу проблем», признался Тмор, застегиваясь обратно после перевязки. «Когда вы познакомились с этим полуросликом? Что ты еще о нем знаешь?» «Его зовут Терви, он подыскивает дешевое жилье». «Очередной бездомный? Похоже, вместо аптеки ты решил открыть пьют. Сначала воришка, теперь его брат. Не боишься, что тобой воспользуются?» «А чего бояться? Вряд ли будет хуже, чем с тобой», — спокойно парировала Полли, вставая, чтобы убрать зелье на место. Не то чтобы она хотела уколоть, просто выкинуть из головы их последний разговор в столице оказалось не так-то легко. Она думала, что Тмор и в этот раз по обыкновению промолчит, но он вдруг вырвался, а в следующее мгновение оказался у нее за спиной и обнял. От неожиданности Поля чуть не раздавила флакон. «Что ты делаешь?» Она в раздражении повернулась к нему и поняла, что зря это сделала. Тмур не злился, он был серьезен. «В тот раз я солгал. Мои чувства никогда не были игрой». Мужчина осторожно подбирал слова, будто шел по усеянному ловушками Полю. Он перехватил ее свободную руку, и пальцы в кожаных перчатках скользнули вверх от запястья к сгибу локтя, немного щекоча и очень нежно. Я ведь не шутил насчет проклятия. Одно мое прикосновение способно убить. Мне страшно обнимать тебя, страшно просто находиться рядом. Но и притворяться, что все в порядке, я больше не могу. Он наклонился и легонько поцеловал дернувшееся от его близости ухо. Ты нужна мне. Прекрати. Полис запаниковала, попробовала отшатнуться, но оказалась прижата еще теснее. Он прекрасно знал, какая она трусиха, когда дело касается признаний. Знал и пользовался. Хочу, чтобы ты знала. Я все еще... Договорить Тмор не успел, раздался треск. Поли не сразу сообразила, что хрустнуло тонкое стекло под пальцами, а не лед в ее сердце. Повезло, что не поранилась. Как же хотелось стать бездушной статуей, но рядом с некромантом все шло наперекосяк. «Почему бы тебе не вернуться домой?» — выдавила она, сделав вид, что не слышала его слов, его незаконченного признания. Тмор отвлекся на разбитый флакон, и Поли сумела отодвинуться, увеличив расстояние между ними до приемлемого в самом строгом обществе. В гостиную они спустились вместе. «Лилии?» — спросил Тмор у самых дверей. Яркий цветочный аромат успел добраться до хола. И Полли не признавалась, но от него начала болеть голова. «Тебе кто-то подарил цветы?» «Дай угадаю. Астер?» «И что с того? Помнится, ты в свое время меня цветами не баловал?» — прищурилась Полли. «Может, потому что ты ненавидишь крепкие цветочные запахи? Уж лучше купить тебе тортик. Ну или мыло для хвоста», — пожал плечами Тмор и ласково щелкнул ее по носу перед уходом. «Нет, она определенно должна зайти в местную магическую лавку за персональным проклятием для этого наглеца». Опять поссорились, меланхолично поинтересовался аптекарь, когда поле припечатала дверь за спиной некроманта. Лисица в ответ невнятно зашипела. Гроуль воспринимала их расставание как обычную ссору влюбленных, и доказать обратное упрямому духу не получалось, но, похоже, и Тмор начал думать так же. Полли сердито принялась сортировать флаконы, которых, к счастью, оставалось не так много. Терви вычистил полки до блеска, и теперь можно было не бояться испортить зелья сыростью или плесенью. «Это был ее жених?» — шепотом поинтересовался у гоблина полурослик, думая, что поле его не слышит. «Нет», — процедила девушка, скорчив страшное лицо, чтобы призрак не думал распускать сплетни. Вот только посвятить Терви в тонкости их отношений с некромантом она не успела. Помешал протяжный хриплый стон. Воришка проснулся и теперь в беспамятстве метался по диванчику. Стало не до разговоров. Терви бросился к брату, успокаивая и не давая тому сильно дергаться. А поле к зельям. Мальчишка мог навредить себе, пытаясь избавиться от фантомной боли. Бывали случаи, когда больные раздирали кожу в кровь, приходя в себя после пережитого. Выписанное целителем лекарство притупляло, боль и должно было помочь. От взгляда на Фирса сердце Поли болезненно сжималось. Он никого не узнавал и не пытался кричать, полностью потерявшись в своих мучениях. Наверное, в мыслях Фирс раз за разом возвращался в переулок. Его боль была вызвана ужасными воспоминаниями, и чтобы вырваться из кошмара, ему нужно было ее преодолеть. Наконец, воришку перестало трясти, и он забылся тяжелым сном на руках у Терви. Поли поменяла ему прохладную тряпку на лбу. На мгновение показалось, что у окна кто-то стоит, но тень исчезла, словно ее и не было. Он ведь выздоровеет, с нотками обреченности спросил Терви, и девушка кивнула. Если потребуется, она сделает даже невозможное. И в первую очередь приготовит дурацкое снадобье из ночи цвета. Рецепт, оставленный целителем, предвещал два дня за котлом, из которых почти полсуток настаивалась основа, а в остальное время нельзя было отходить от зелья дольше, чем на четверть часа. Давненько поле не делала ничего настолько сложного. Одна основа заняла у нее несколько часов. К тому времени, когда девушка подготовила ее и решила ненадолго выбраться в город, купить жабьи глаза. Запасы Гоблина были богатыми, но таких специфичных ингредиентов все-таки не нашлось. Солнце начало садиться. Настойчивый стук в дверь, больше похожий на барабанную дробь, поймал ее на лестнице. Лисица едва успела нацепить чепчик. На крыльце стояли три человека в полицейских мундирах. Полет Фукс сурово произнес высокий полноватый сержант соломенного цвета усами и маленьким ордером на шее. Дождавшись кивка, он продолжил. «Мы можем осмотреть дом? К нам поступила информация, что вы насильно удерживаете ребенка». От абсурдности обвинению Поле пропал дар речи. «Это что, розыгрыш?» Но проходящий мимо владелец мясной лавки косился на констебле с подозрением, и мальчишка-разносчик задержался, глядя на развернувшиеся действия. «Если это была чья-то шутка, то злая». «Конечно, проходите», — посторонилась она, пропуская их в гостиную. те бодро заскочили в комнату, увидели мирно дремлющих на диване братьев и ринулись к ним. Потрясли за плечо старшего и Терви только недавно, забывшийся сном, сонно уставился на нежданных посетителей. Когда до него дошло, кого он видит, парень в панике закрыл брата с собой и бросил на поле полный обиды и непонимания взгляд. Кажется, он решил, что она сдала Фирса полиции. «Вы в порядке?» — громко спросил его сержант. «Не бойтесь, теперь вы под защитой». «Под какой защитой?» — понимающий нахмурился Терви. «Мисс Фукс, что происходит?» «Глубоко уважаемый сержант считает, что я вас похитила», — пояснила Поли, не делая резких движений. Не то чтобы ей часто приходилось иметь дело с полицией, но и небольшого опыта хватило с лихвой. В столице частенько сначала давали опревух, а потом разбирались, кто прав, а кто виноват. Особенно если среди подозреваемых попадались нелюди». «Боюсь, вас ввели в заблуждение. Мисс Фукс никого не держит против воли. Наоборот, она дала нам крышу над головой», — и пояснил Терви, проведя рукой по светлой кудрявой голове Фирса. «Но моего брата недавно напали, и он проходит курс лечения. Целитель в курсе, можете уточнить. Но нам сказали, что мальчик пытался вырваться». «У него множественные раны по телу и посттравматический шок. Если не давать ему зелье, он может попросту не очнуться. Но из-за боли Фирс не понимает, что ему нужно лекарство, и приходится заставлять его пить», — со вздохом пояснила Полли, потеряв переносицу. «Этот визит все больше напоминал дешевый фарс. Кто-то может подтвердить ваши слова?» «Моего слова будет достаточно, сержант?» Призрак аптекаря с достоинством выпал из-за спины констеблей, извиняя своим привычкам пугать посторонних. Он даже выглядел солиднее, чем обычно. К удивлению Полли, к нему сержант прислушался. «Если за вас выступает господин Гроули, то вопросов больше нет. Простите за вторжение». Сержант жестом отозвал своих ребят и, дождавшись, когда холла пустеет, сказал «Мистер Гроули, я не знал, что вы остались здесь в таком виде». «У меня есть незаконченное дело», — аптекарь плавно проплыл мимо него за прилавок. «Как поживает твоя жена, Томас?» «Скоро у нас будет двойня», — сержант расплылся в добродушной улыбке, не ввяжущейся с образом сурового стража порядка, и тут же обеспокоенно добавил. «Но в последнее время ей все тяжелее ходить. Я думал, может, у вас осталось то лекарство». «Томас, ты же знаешь, я уже несколько месяцев как мертв, а наследнички, будь они неладны, растаскали все до последней унции. Обращаться за помощью нужно к живым». Коблин кивнул на поле, хотя девушка делала страшные глаза и крест-накрест махала руками. Она уже чувствовала, что ей не избежать очередного приготовления зелья. «Вы правда можете помочь?» — с надеждой и смущением спросил у нее сержант. «Понимаю, что это звучит слишком самоуверенно, особенно после этого визита». «Почему бы вам не обратиться в настоящую аптеку?» — спросила Полли. «Но моя жена гномка», — пояснил сержант. Теперь его знакомство с мистером Гроули стало девушке понятно. «Целитель говорит, что ей остался месяц до родов, но в последнее время малыши толкаются все чаще. Мы четыре года пытались завести детей, если с ними или с женой что-то случится...» «Раз она гномка, скорее всего, родить раньше», — оборвала его Полли. Я сделаю сбор из малины и люцерны. Заваривайте два раза в день вместе с чаем и постарайтесь не оставлять ее надолго одну». Девушка достала из баночек на полках сушеные листья и цветки, сложила их в маленький тканевый мешочек и отдала сержанту. «С тебя, Гант!» — напомнил аптекарь, и сержант поспешно расплатился за сбор. «Я обязательно зайду еще. Рад, что аптека снова открылась», объявил тот с благодарностью, улыбнувшись Полли, и ушел прежде, чем она успела возразить. Избавляться от аптейки становилось всё сложнее. «Как думаешь, кто выдвинул против тебя это нелепое обвинение?» Мистер Гроули вернул себе прежний немного небрежный вид и сразу стал как-то домашний. ведь действительно, она привыкла к этому форчливому призраку. Без него дом был бы уже не тот. Это дело рук нашей соседки. Поле не колебалась От эльфики резко пахло ароматическими притирками. И теперь весь сад благоухал розовой водой. Перепутать было сложно. Она шпионила под окнами». И ты собираешься оставить все как есть? Предлагаешь устроить скандал и разгромить ее лавку? Поли покосилась на соседний дом, где на первом этаже тотчас резко задернули шторы. Пусть помочится неизвестностью, ожидает меня ответного шага. Пусть с задержкой Аполли все-таки выбралась в город. Покупку ингредиентов лучше не откладывать. Всегда оставался шанс, что именно сегодня алхимик не работает. И тогда, прощай, подготовленная для зелья основа. Все придется начинать сначала. Уточнив у Терви, где ближайшая алхимическая лавка, Аполли отправилась на ее поиски. Через два перекрестка сверни налево, увидишь небольшой темно-зеленый домик, увитый розовым венком. Пробормотала она вслух, оглядываясь по сторонам. К вечеру город будто вымер. Даже спросить дорогу не у кого. Впрочем, следовать пояснениям полурослика не составило труда, и вскоре поле добралась до места. Вместо крохотной каморки, наподобие той, которую она посещала в столице, в Крейтоне обосновался целый алхимический магазин. Зато и цены были соответствующие. Владелица, стройная фея, не скрывающая своей принадлежности к нелюдям и гордо демонстрирующая окружающим яркие радужные крылья, тотчас узнала в поле лисицу и расплылась в широкой улыбке. Жабьи глаза, запросто держи целый флакон. А не нужны ли усики скалопендры или, может быть, болотная слизь? Не удержавшись, девушка выбрала несколько часто используемых ингредиентов и немного задержалась, заболтавшись. Фея из-за нехватки посетителей скучала, поэтому теперь с удовольствием пересказала местные сплетни». Так Полли узнала, что заместительница бургомистра мисс темптон гномка и ищет себе помощника. Именно из-за ее крови нелюдей ее назначение вызвало столько перетолков. Девушка задумалась, не попробовать ли устроиться на работу, но тогда было иск стать лицом компании по борьбе с угнетением нелюдей, а влезать в политику она не жаждала. Объяснила новая знакомая и причину опустевших улиц. В Крейтоне все переполошились из-за очередного трупа, найденного прямо в центре. Причем, если до сих пор нападения крейтонского зверя были жестокими и кровавыми, то последний убитый был попросту обезглавлен. Голову отделили от плеч так мастерски, что какое-то время она не отваливалась, а оставалась на теле. Пошли слухи, будто крейтонский зверь не один. И поле пометуя о змее на кладбище, была склонна этому верить. «Разошлись они с феей, весьма довольные друг другом. Но не успела Полли повернуть обратно к дому, как рядом с ней остановился кеп. Из окошка выглянула леди Костель. На длинном носу поблескивала пенсне, а лицо было напудрено еще сильнее, чем в прошлый раз. Не иначе, как дама ездила кому-то в гости». «Олли, дорогая, как приятно тебя видеть!» «Уже устроилась?» «Понравился Крейтон?» «Неподдельно обрадовалась дама». Лисице как-то неловко стало от такого радушного приветствия. «Понемного обживаюсь, привожу дом в порядок», — сухо ответила она, не зная, как вести себя с бывшей попутчицей. «Занята?» «На самом деле, ты обещала со мной пообедать. Для обеда уже поздно, но мы вполне можем позволить себе ранний ужин», напомнила леди Костель и, увидев, что Поля задумалась, махнула рукой, подзывая ее к себе. «Не спорь, любое дело можно отложить. Ну же, милочка, не заставляй меня ждать». Дом баронессы впечатлял величием. Пусть Полли смогла посмотреть только гостиную, холл и ванную комнату, обстановка восхищала. Все было подобрано в одном стиле. Вишневого цвета бархатные портьеры, обивка стульев, великолепные дубовые шкафы и такие же книжные полки с дорогими трактатами. А еще из гостиной открывался чудесный вид на площадь, как в свое время хотела Полли. Стол, за которым предстояло ужинать, совершать трапезу, чуть не вырвалось у Полли, так торжественно выглядело все вокруг. Был просто огромен. Сидя На противоположных его концах можно было не расслышать собеседника, но баронесте хотелось поговорить, и она усадила поле рядом с собой» запахи манили. Лисица была не прочь отведать мясной стейк с оливками и листиком розмарина, но вынуждена была накалывать крохотные кусочки, соблюдая этикет и слушая бесконечную болтовню дамы. Леди Костель знала толк в светских беседах. Всего несколькими ничего незначащими фразами она выяснила у Полли, что та купила дом, устроилась и уволилась с работы, а Даллин до сих пор оказывает ей знаки внимания. «И когда ждать звона свадебных колоколов?» «Не думай, я не тороплю, но такого красавца могут запросто увезти», мурлыкала баронесса, вытирая салфеткой тонкие губы. Полли растерялась, не зная, что ответить, но ее выручила заглянувшая в столовую экономка. «Леди, к вам пришли!» «Неужели? А я-то думала, он снова найдет отговорку, чтобы увильнуть от семейного ужина». Проволчала себе под нос хозяйка дома и с улыбкой повернулась к Поле. «Ты не против, если к нам присоединится мой племянник? Он немного нелюдим, но, надеюсь, вы поладите».